Глава 27. Лиза очнулась на полу крошечной комнатенки, где монотонно гудела флуоресцентная лампа. Девушка в панике приподнялась, растревожив больное запястье. «Где же Руди?» Она была совсем одна, голова у нее кружилась, но в целом Лиза чувствовала себе терпимо. Она вскочила и невольно содрогнулась под струей ледяного воздуха из кондиционера. Помещение было совсем маленьким и узеньким, с выцветшими обоями с нелепым узором, точь в точках в старой отцовской квартире. Но здесь стены создавали фон блестящему угловатому столу с пластиковой столешницей и запертому шкафчику, а потому выглядели неестественно. Неожиданная частичка родного дома в зловещей обстановке. Из окна лился холодный свет, яркий, но размытый. Поэтому Лиза не могла определить, ни сколько времени провела здесь, ни что это вообще за место. Она поднесла руку к глазам и обнаружила, что кто-то снял с нее часы. Сколько она провела без сознания? Наступил ли следующий день? Если да... Значит, операция уже началась. Откуда-то из-за пестрых стен Лиза услышала далекий детский плач, и холодок пробрал ее до костей. Где же Руди? После бесконечно долгого ожидания дверная ручка щелкнула и повернулась, и в комнату вошел низенький мужчина с картонной папкой в руках. И костюм, и черты его лица не отличались выразительностью. Простые и непримечательные, некрасивые, неуродливые. Стрижка ёжиком, наметившаяся на висках седина, очки в роговой оправе, которая на фоне бесцветных бровей казалась особенно массивной. Ему даже не надо было представляться, Лиза и так знала, кто перед ней. Агент Штази. «Вы очнулись? Хорошо». Улыбнулся он и прошёл к дальнему концу стола. Там он уселся на обитый материей стул и указал Лизе на табуретку напротив. «Как вы себя чувствуете? Как запястье? Пригласить врача?» «Где мой сын?» — спросила Лиза, опустившись на табуретку и боюкая больное запястье на коленях. «Он в порядке, Лиза». Мужчина откинулся на спинку стула, и посмотрел на собеседницу с искренним участием. «О нём хорошо заботятся, но прежде чем я отведу вас к нему, вам придётся ответить на кое-какие вопросы». Он открыл папку, всячески стараясь, чтобы Лиза не увидела содержимого, и передал через стол фотографию. «Узнаёте эту женщину?» «Нет». Лиза поёжилась. Полиэстеровая блузка нисколько не спасала от царившего в комнате холода. «Присмотритесь получше, пожалуйста», — настаивал агент, придвигая снимок поближе к ней. Она глянула на фото, уже догадываясь, кто там изображён. «Я не... не знаю её», — ответила Лиза. «Прошу вас, мой сын Руди, мне надо просто его увидеть, убедиться, что с ним всё нормально», «Увидите, когда дадите мне нужную информацию», — со спокойствием бездушного робота возразил мужчина. Знакомство с Инге само по себе не было преступлением. Лиза присмотрелась. Подругу засняли в одежде, которую Лиза раньше не видела, в куртке, закрывающей бедра и белых чулках, пепельные волосы скрывал цветастый шарф инги кого-то ждала на углу улицы, скрестив ноги, и выглядела, как самая обычная девушка, каких в центре города пруд пруди. По фото нельзя было догадаться, что инги и Лиза как-то связаны. Но в папке у агента лежал далеко не только этот снимок. «Говорю же, я не знаю, кто она», — выдохнула Лиза. Откуда-то внутри здания опять раздался детский плач, и у неё тревожно сжалось сердце. «Пожалуйста, позвольте мне, вы лжёте, фройляйн!» Мужчина опять залез в папку и достал оттуда ещё пару фотографий. На одной Лиза и Инге шли по Шветтерштрассе на небольшом расстоянии друг от друга, а на второй Инге подносила к губам чашку с кофе, причём снимали, очевидно, из-за плеча Лизы. «Инге Ольсон находится у нас в разработке», а вы были замечены в незаконном контакте с ней». Он снова откинулся на спинку стула и продолжил уже более мягким, убаюкивающим тоном. «Зачем нам усложнять друг другу жизнь? Расскажите всё, о чём я прошу, и сегодня же пойдёте с сыном домой». «Прошу вас», — дрогнувшим от напряжения голосом повторила Лиза. «Он ещё совсем малыш». «Если вы позволите мне увидеть Руди, я смогу... смогу рассказать вам...» «Так дела не делаются». Агент наклонился вперед, и она впервые уловила в его голосе стальные угрожающие нотки. «Мы знаем, что Инги Ольсон состоит в преступной группировке, которая собирается выкрасть из Восточной Германии наших граждан. Если мы ее не остановим, могут погибнуть люди. Расскажите мне все». «Молчи», — приказала себе Лиза, судорожно соображая, как выкрутиться. «Сколько известно штази?» Они с подругой пытались соблюдать осторожность, но если их засняли вместе, следовательно, ничего не вышло. «А сколько еще фотографий осталось в папке, и видно ли на них, что Лиза помогала готовить операцию? Вдруг кто-то засек, что она передавала записку Акселю, что встречалась с Биргитт?» Но сам факт, что ее притащили сюда, а не бросили в тюремную камеру, доказывал, что даже всемогущая Штази не знает всех деталей плана. «Мы понимаем, что вы ни в чем не виноваты, Фрой Лайн», — сочувственно произнес агент. «Ох уж эти агрессоры-империалисты! На все пойдут, чтобы подорвать нашу социалистическую республику. Что вам наобещали? Денег?» Он театрально вздохнул, будто произносил реплики из спектакля одного актёра. «Увы, эти шайки капиталистов никогда не держат слова. Допустим, вы оказались бы на Западе, и как бы вырастили там своего ребёнка?» Он наклонился к ней, и блеклые черты лица исказила злобная гримаса. «Они перевезут вас через границу» а потом потребует денег за работу, а вы попадете в страну, где у вас ни семьи, ни друзей, ни возможностей. Окажись вы за стеной, и вам с малышом пришлось бы жить в нищете, побираться на улицах». Он снова выпрямился и уставился на Лизу через толстые линзы очков. «Зато у нас ценят своих граждан. Мы даем им безопасность, чувство уверенности в завтрашнем дне». А если вы согласитесь сотрудничать с нами, получите и того больше. Лиза посмотрела ему в глаза, и щеки агента предательски вспыхнули от нетерпения, в противовес медовым словам. Она перевела взгляд на окно, за которым по-прежнему сиял день, не давая никаких подсказок, который сейчас час. Интересно, Ули уже снял половицы на восточной стороне? начал переправлять людей по тоннелю. А они с Руди уж точно сегодня никуда не сбегут, тут и думать нечего. Но если она задержит агента здесь, в штабе, если он продолжит задавать вопросы, а она потянет время, не позволяя ему пронюхать про тоннель, возможно, у любимого появится шанс перетащить в Западный Берлин побольше народу. «Я ничего не знаю». Как заведённая, твердила она. Я это правда, Фройляйн Ольсон со мной говорила, но я ни на что не соглашалась, не соглашалась сотрудничать с ней. А как же у Ли Нам известно, что Ольсон связана с вашим бывшим женихом. Он хитро улыбнулся и достал из папки ещё несколько фотографий. Лиза, мне жаль вам такое говорить, но Фройляйн Ольсон видели в квартире Гера Ноймана, едва одетой. Лизе как будто пощечину отвесили. Она впилась взглядом снимки, которые, вне всяких сомнений, сделали специальным объективом с другой стороны стены. Может, даже из того самого окна, возле которого она когда-то стояла, в ожидании, когда жених включит свет. Зернистое изображение, завернутое в полотенце Инге, которая кладет руку на голое плечо Ули. У Лизы ноги стали ватными, и она поднесла карточку к глазам, чтобы присмотреться получше. «Фальшивка», — думала она. Голос агента доносился невнятным шипением, словно через вату. «Быть того не может». «Он явно залечил свои душевные раны, а вы...» Собеседник облокотился на спинку стула и сложил руку на животе. «Скажите, Лиза, неужели такой мужчина достоин вашей любви?» «Идите к чёрту!» — она крепче сжала фотографию в пальцах. «Если думаете, что молчанием поможете себе и ребёнку, пора изменить своё мнение», — мрачно начал агент, но тут на столе зазвонил телефон. Мужчина взял трубку и с хмурой гримасой выслушал приглушённый голос собеседника. Затем агент встал. Несмотря на обуявший её ужас, Лиза почувствовала лёгкое удовлетворение и стремительно вышел прочь. Она прерывисто выдохнула, зная, что на самом деле допрос ещё не окончен. Потом снова посмотрела на снимок Ули и Инги. Хоть она и старалась храбриться перед сотрудником штази, увиденное ее здорово огорчило, если не сказать больше. Лиза отложила фото. У нее еще будет время задать друзьям вопросы, а сейчас стоит сосредоточиться на том, чтобы вырваться из лапштази и забрать Руди. Дверь опять распахнулась, и Лиза еле удержалась, чтобы не обернуться — не показывать ни грамма страха перед агентом, чьи шаги звучали уже тяжелее прежнего. Он подходил все ближе и ближе, и запах его деколона становился отчетливее и казался до боли знакомым. На свободный стол сел Пауль, взгромоздил на стол здоровые лапищи, и в свете лампы блеснуло обручальное кольцо.